«Могут!» — кивнул Олег. давай-ка мы в сторону отойдем, А то как бы в бревно не сорвалось. А ты вот что? Мужиков местных позови, пусть тоже посмотрят. Может, им тут и чего понравится, понадобится. «А «Да что они в этом понимают? Возмутился любовод. Только мо место парапрасным хламом займут. «Ну, все повозки не завалят а кое чем разживутся на халяву дружа уксус сладкий а к дармовщине быстро привыкаешь да ведь уму всё подряд хватать станут пускай тебе жалко пускай приучатся богатеть на дармовщину в новых битвах они станут нашими друзьями а не врагами и помогут и посоветуют и предупредят Лишь бы еще раз до разбоя дорваться. Разве ж не так всегда делается? Не жадничай по мелочам, друже. И брётёшь надежных союзников из тех, от кого и слова доброго не ожидал. "Ладно", неожиданно легко согласился купец. Ухожу им, что зеркала это наша добыча, а прочее, что найдут, могут себе брать". Всё единую в одиночку всего города не обыскать. Вот и правильно. Сверху упала веревка, и Медун принялся обматывать ею второй чурбак. Эй, Александр, готово, поднимай. Малек отошел к стенке, у которой лежала приставная лестница, и не дожидаясь, пока чурбак будет вытянут, в сияющий голубизной небо люк потянул ее на панок. Эй, как дуже? Ещё чего искать станешь а ли со мной? Ай, чего тут искать? огляделся Серебовод. Земля твёрдая, как камень, в неё ничего не закапывали, а среди репы ничего ценного вышного не прячут. Пошли. Больше Большесередин ни в какие жилища в туеслове не лез. По отработанной тактике Зомби сами вычищали одну яму за другой. Пара черваков спускалась вниз на колия. Следом прыгали несколько легионеров, и в рукопашные схватки расправлялись с защитниками. И хотя каждый дом удавалось взять менее чем за четверть часа, на захват города целиком ушёл весь день до сумерек. Возничие поначалу не очень нарывались оказывать любоводу помощь в поисках зеркал и разграблении города. Но разве устоит нормальный крестьянин перед соблазном совершенно даром, бесплатно получить в хозяйство драгоценный по нынешним меркам железный топор, с наваренной на него режущей кромкой из булатной стали, или вполне исправную косу, а дальше лиха беда начала. Ведь в хозяйстве всегда и посуда лишняя сгодится, и ножи, и стяжки, не говоря уже о том, что побаловать любимую лошадку капустным кочаном или овсом, в до столь далеко не каждый способен, а тут ведь все равно ничье пропадает. Три полноценных дня отнял наступающая армия тойе слав. Первый день был затрачен на штурм, второй на разборку завалов, которую организовали купец и его кормчий. В итоге Любовод смог выыскать целых восемь зеркал и несколько скронов с ценной драгоценной утварью. Драгоценной не по материалу. Золото и серебра там вовсе не встретилось а по тонкой резьбе, что покрывало миски, чаши, кубки из малахита, яшмы, кварца или и вовсе из серебра с искристыми серебряными вкраплениями гранита. Впрочем, возникло тоже: изрядно нагрузили свои телеги и теперь не так сильно горевали от того, что оказались в числе заложников. Даже На оживших мертвецов смотрели без прежнего ужаса. Третий день достался Олегу. Он поднял и принял в четвертый легион погибший в городе мужчины мертвецов со сдешнего кладбища. Пополнение составило две с половиной сотни воинов. Однако впервые первые сначала похода ведану пришлось подсчитывать и потери. Почти пять десятков зомби оказались в ходе штурма без голов, с переломанными позвонками, ногами и руками и больше уже не могли участвовать в походе. Они остались лежать на здешнем погосте вместо тех, кто утром четвертого дня вытянулся в походную колонну, следовавшую дальше на юго-восток. Дух произвёл на поступающих к нему путников не самые внушительное впечатление. Размерами всего в полтора раза больше Нежели Киева, но и высоту стен имел всего где-то метра на три выше, и укрепления его ограничивались лишь поросшим травой склоном. И это на границе со степью. Олегу подумалось, К может быть когда-то по краю волов шел все таки честакол, за которым при набеге степняков держали оборону местной войны. Но после появления медного стража людям расхотелось рисковать жизнями, и они предпочитали в случае опасности просто отсидеться в темных жилищах, дожидаясь подхода непобедимого защитника. К тому же кочевники познакомившись с бездушным убийцей, и сами, вероятно, предпочли забросить самоубийственные набеги. Вот изгнили, попадали старые укрепления. Кто их чинить станет за ненадобностью? Впрочем, некие военные силы при городе все таки имелись. Птух, почти на полный день пути окружали возделанные поля. И всё это время Удерживаясь в четверти версты от марширующих легионов параллельно колонне скакали две сотни всадников, вяло, словно отрабатывая повинность, пуская во врага стрелы. Хряновые его и дикаимцы. Заметил на это любовод: такой стрельбой зайцев отогорода не отпугнёшь, не то что рать доспешную останавливать. Не похоже покачал головой Олег Не похоже, что остановить пытаются, скорее проверяют. Дошло до них, что стрелами нас не поразить, а не верится. Вот и отпускает стрелы целый день. Смотрят, хоть кто свалится, или нет. Мысли я и в тое слове, не просто так со штурмом вышло. Ждали нас, готовились, глядели управимся мы сами, али застрянем, управились. Как бы ныне новых сюрпризов не заготовили. А чего они тут сделать-то смогут, хмыкнул купец. Городишко захоудаленький, речь, что дворню у боярина средние руки. А у тебя вон какая селища. Управимся. Ты знаешь, что такое число пи, дружа? Дорога как раз поднялась на холм, и Олег придержал коня. Поднялся на в стремянах, оглядывая сверху усыпанный яркими прямоугольными пятнами из гладиолусов, колокольчиков, астры и люпина в город. Кое-где в отличие от селений, уже покорившихся, из цветочных выглядывали чёрные откупоти кирпичные трубы. Нет, не ведаю. А это что, колдун? Прекрасное число, любовод. Я означает оно то, что если птух больше кивы в ширину в полтора раза, то размеры у него больше уже в пять раз. А высота лишний этаж в землянках. Еще, стало быть на треть больше людей поселить можно. Вот и считай, насколько больше народа тут обитает. В Киеве сотни три взрослых, кажется, имелось. Ну, здесь стало быть тысячи две, самое меньшее. А у нас всего две с половиной тысячи легионеров ныне набирается. И как тебе такой расклад? коли штурмовать город придется? «Взяло учен ты, колдун!» — шенух признал купец. Однако же Что такое двадцать сотен безоружной черни, что против арати сплочённый, раз погромче: да бы каждого десятого с солью и перчиком живучим. Вот и все хлопоты. Кто знает? пожал плечами Ведун, и пустился, как унав голубь, стремительно угняя первый легион. А ну-ка всем мужчинам оружие раздали. Но не дурак же правитель здешний, должен понимать, что безоружное население скот без ропоты. И захочет за Родину постоять, а нечем будет. В виду города сотни раджафовских лучников шарахнулись в сторону И на рассях умчались на север через считанные минуты, скрывшись за взгорком с низжатым ячменем. Благодаря такой странной трусливости Олег без всяких помех окружил птух тремя легионами, быстрый в четвёртый, в три ряда между дорогами на север и на северо-запад. Между четвертым легионом и кольцом окружения расположился сабоус прикрытые почти со всех сторон от возможных неприятностей в пустили лошадей пастись прямо в ячмень и стали запаливать костры